Часть 2. Входящие звонки. Глава 12. Алгоритм входящего звонка. Если вы внимательно изучили предыдущий материал, эта тема покажется вам лёгкой, так как она базируется в основном на нём же. При входящем звонке человек сам обращается к нам, ему изначально что-то нужно. В этой ситуации установить контакт и начать общение с заинтересованным человеком гораздо проще. Цель максимум входящего звонка назначить встречу на конкретное время. Цель минимум обменяться контактами плюс зачастую договориться о времени нашего исходящего звонка. Когда клиент добровольно обменивается, это означает, что мы получили разрешение перезвонить ему как минимум один раз. Алгоритм входящего звонка следующий, состоит из трёх частей, всего из 11 шагов. Начало разговора. Первый шаг приветствие по стандарту. Второй присоединение. Третий перехват. Пара вопросов или или. Четвёртый знакомство. Основная часть. Пятый шаг разведка. Шестой продажа встречи. Завершение разговора. Седьмой шаг назначение встречи. Восьмой подведение итогов. Девятый обмен контактами. Десятый взятие обязательств и одиннадцатый благодарность. Всего одиннадцать шагов. Мы уже тренировали начало разговора в различных вариантах: в стандартном с перехватом инициативы, с обходом цены, с вопросом о скидках и наличии. Нам остается освоить не очень много. Как шаги звонка соотносятся с этапами продаж? Да, практически на сто процентов. Есть и этап подготовка, потому что мы готовимся к звонку. Есть и установление контакта – это начало разговора. Само собой, есть этап разведки. Само собой, есть презентация, это продажа встречи. Также бывает работа с возражениями на любом этапе звонка, так же как и в жизни. Есть сделка, мы же завершаем разговор, закрываем клиента на встречу. И есть сопровождение, но это уже совсем другой звонок, исходящий звонок клиенту, с которым мы о чём-то договорились. Как видите, совпадение практически полное.